Рассказывает Олег Таругин. Цесаревич Николай. Государь, доставили секретную телеграмму с городу Берлину, говорит Шелихович. Давай сюда. Интересно, что у них там произошло? О, Господи, телеграмма от Марэто. Дедушка скончался, Вилли под домашним арестом. Папа болен и нами правит мама. Мой милый, она не желает отпускать меня и настаивает на расторжении помолвки. Я умоляю тебя, сделай что-нибудь. Ты ведь умный, сильный, ты все можешь. Я обожаю тебя. Твоя и только твоя Моретта. Это как же? Я ж точно помню, что по истории старый кайзер в марте умер. Опять хронокаратели. Не сразу, но до меня доходит простая истина. У нас старый стиль, и даты отличаются от канонических на несколько дней. М да, Фридрих и его супруга Виктория. Они немного ли вы на себя берете? Так, так... -та вот что, Егор. Васильчикова Гревса немедленно ко мне. Шенку и Целебросковскому ждать нас в условном месте – Сбор через два часа. Бегом! Встречаемся на снятой Церебровским специально для подобных случаев конспиративной квартире. Собрание секретное. Состав участников ограниченный. Я обвожу взглядом сидящих. Итак, господа, я собрал вас, чтобы сообщить пренеприятнейшее известие. При этих словах лица присутствующих напрягаются, На панели того, как я рассказываю нежданную новость, Шенк и Целебровский расслабляются. Что это они? Видите ли, ваше высочество, Альберточ, как всегда, препосторонник самого воплощения субординации и этикета. Сама по себе проблема пустяковая. Мне даже непонятно, зачем вы пригласили меня и Петра Владимира. «Вон сколько вокруг, вокруг вас умных и преданных людей!» В этих словах Брёвс горделиво задирает подбородок, а Васильчиков кидает на Целебровского подозрительный взгляд. «Для моего верного председателя КГБ до сих пор непонятна причина, по которой я приблизил к себе этих случайных, по мнению князя Сергея, людей». А продолжает. «Всех дел, ухлопать этого онкологического!» Но сделать это чисто, чтобы не засветиться. Чтобы даже в страшном сне никто и никогда не связал преждевременную кончину императора Германской империи с нами, грешными, добавляет шеф. Вот блин, похоже, кайзер Фридрих не процарствует ты свои 99 дней. Васильчиков яростно трет виски. Государь, а что если... Может, не стоит, кайзера, Ему ведь и так недолго осталось. Может, стоит попробовать устроить побег сыну самой принцессе? Ого, а ведь это предложил никто иной, как ротмистер Грэвс. Чувствуется положительное влияние Шенка. Еще месяц того назад непоседа Грэвс с первых минут встречи начал бы излагать высокому собранию свой гениальный план. Мы ползем, ползем, ползем, а потом шарах. А теперь надо же, кайзера пожалел. Красавчик! И как вы себе это представляете, Роткоста? Ну, это мы еще, конечно, покумекаем, но в принципе. Первое. Необходим корабль. Быстроходный, но неприметный. Организовать зеленую тропу до отростка из Берлина, ложные дорожки отхода на Варшаву, Катенгаген и Гамбург. Кстати, тут если мы и засветимся, не страшно. Одно дело покушение, другое соединение двух любящих сердец. Однако, думаю я, откуда что берется? Здорово его там Шен гоняет. И не только в плане физподготовки, как выясняется. Зеленая тропа... Ложной не нахватался терминов. А собственно, почему бы и нет? Я смотрю на Альбертачика. Он бездумно глядит в потолок, словно после высказанной идеи с покушением дальнейшее его не касается. Понятно, обиделся, что от важных дел ради пустякова оторвали. Я перевожу взгляд на Шенка. Тот задумчиво кивает. Гресс святые лицом. Как же, его наставник одобрил план. Лосичка оставляет в покое свои виски и уже что-то стремительно черкает в записной книжке. Ну, тогда с Богом. Считайте, что высочайшее разрешение на операцию, я лихорадочно перебираю в уме классические произведения, в которых описывается побег невесты к избраннику. Но не найдя ничего подходящего, заканчиваю. Операцию бегства. Вами получено. Тут же от следует пинок на под столом. Ну, что еще? Ах, да, совсем забыл. Альбертович его напомнил. Название операции не должно раскрывать ее суть. Ладно, потом исправим на что-нибудь нейтральное, вроде операция «Ы». Так, ладно, что там дальше? Насчет корабля это ксер... Генерал-адмиралу, остальное сами по необходимости, да и вот еще что. Организуйте доставку Моретти телеграммы следующего содержания. Люблю, придумал, подожди чуть-чуть, твой Никит.